Похождение бравого солдата Швейка во время мировой войны. Часть первая. В тылу. Предисловие. Великой эпохе нужны великие люди, но на свете существуют и непризнанные, скромные герои, не завоевавшие себе славы Наполеона. История ничего не говорит о них, но при внимательном анализе их слава затмила бы даже славу Александра Македонского.